Жители юго-западного района всегда будут помнить этот день. Стояло бабье лето, в сквере перед кинотеатром «Мечта» дети играли в казаков и разбойников. Очередь перед овощными магазинами напоминала, что поспели арбузы. Патрульная группа только что остановила электромобиль, ехавший с недозволенной скоростью. В этот момент на горизонте появились три серебристые точки – Они росли, как воздушные шарики, которые надувает ярмарочный торговец. Воздух наполнился оглушительным воем. Вертолеты пронеслись над самыми крышами, зависли над высотным зданием Академии наук и приземлились на асфальтовой площадке у входа. Шасси еще не коснулось земли, а из люков уже прыгали люди, вооруженные автоматами. Вертолеты взмыли и исчезли так же неожиданно, как появились. Наступила тишина но ненадолго. Шум вертолетов сменился сиренами милицейских автомобилей. Провинившийся водитель электромобиля не поверил своим глазам, когда милиционер, сидевший за рулем патрульной машины, вдруг выскочил из нее, втащил внутрь своего коллегу, и секунду спустя машина унеслась, завывая и мигая маяком. Потрясенный нарушитель провожал ее взглядом, пока не понял, что его права остались у милиционера. Патрульные автомобили перекрыли подходы к площади науки. Началась эвакуация Академии. Руководил ею профессор Янда, заместитель академика Мацуха. Многие покидали лаборатории в перчатках и резиновых фартуках, так и грузились в автобусы. Никто не задавал лишних вопросов. Ясно и так, произошло что-то ужасное. Автобусы медленно трогались когда на соседней улице появилась странная колонна. Две милицейские машины, шесть бетономешалок и два бетононасоса. Она затормозила у входа, и изумленные пассажиры последнего автобуса успели увидеть, как люди в желтых комбинезонах тянут внутрь здания толстые шланги. Все знали, что седьмой подземный этаж заблокирован, но никто не предполагал, что все подходы к нему будут забетонированы. Остался только один более или менее свободный путь ⁇ шахта лифта. Под командованием своего капитана и двоих в Штатском десантники закрепили кабину на первом этаже и по канатам спустились в шахту, чтобы укрепить на ее стенах противотанковые мины. Даже они не знали, что произошло. Работа спорилась, за полчаса все было закончено. Академик Мацух и остальные руководители все еще считали операцию карантином. Ничего особенного. Астронавтов, впервые высадившихся на Луне, тоже помещали в карантин. Начались попытки переговоров. Но вскоре стало ясно, что цель существ заключалась в другом. Слово взял министр обороны. «Товарищи, не осталось больше сомнений, что мы стоим перед лицом опасной агрессии». Вот донесения из Байконура, Хьюстона, Вумеры, а также из западноевропейского центра в Ницце. Космическое тело внеземного происхождения находится на орбите Нептуна. Оно захватило наш автоматический зонд и ведет с его помощью непрерывные трансляции. Прием телесигналов осуществляется компьютерами, которым опасность не угрожает». Инопланетяне передают генетический код, вызывающий почти мгновенную трансформацию человеческих организмов. Их умышленные и координированные действия можно однозначно квалифицировать как нападение. Вы только что слышали донесение генерала Малина о результатах попытки ликвидировать противника классическими боевыми средствами. Академик Мациух внес интересное предложение, оно представляется осуществимым. Инопланетяне атакуют нас с помощью своего кода, проникая в человеческий организм через органы зрения. Психофизиологический механизм этого явления пока неизвестен, зато нам известно, что их организм механически раним, подобно человеческому. Если бы кому-нибудь удалось проникнуть через созданное ими силовое поле, он мог бы уничтожить врага, применив традиционное оружие, к примеру, огнестрельное. Разрешите вопрос, пожалуйста, товарищ генерал. «Если стрелок посмотрит на них, он сам превратится в существо?» «Совершенно верно», — подтвердил министр обороны. «Нам нужен стрелок, который не мог бы на них посмотреть, иными словами, слепой». «Слепой? Этот человек уже здесь, товарищи», — объявил министр. «В эту минуту он беседует с полковником Яролимиком из Госбезопасности». Он нажал на клавишу, и на экранах мониторов появился кабинет Яролимика. Мы проверили несколько сот человек, товарищ Даниш. Физически вы подготовлены лучше всех. Мы знаем, как отец воспитывал вас, как усиленно тренировал. Благодаря напряженному тренингу вы несете свой крест лучше любого слепого на свете. И поэтому я должен убивать, тихо сказал Даниш. «Минутку, дайте мне кое-что рассказать», — возразил полковник Яролимик и коротко поведал о произошедшем с той самой минуты, когда существа завладели «Зарей-6» и осуществили свою смертоносную трансляцию. Люди за длинным столом сосредоточенно следили за разговором. Министр приглушил звук. «Товарищи, в данный момент я не вижу иного решения». Академик Мацух предупреждает, что существа могут снять защитное поле в любой момент. Они, видимо, ждут, пока кто-нибудь не придет к ним, чтобы превратить его в союзника, понимаете? Генетическая информация — их главное оружие. Их всего семеро, и пока они не решаются нападать. Академик Мацух убежден, что они, образно говоря, откроют нашему человеку, то есть впустят его на этаж. А если академик ошибается... Тогда будем ждать, а в случае необходимости применим решительные меры. Он повернул регулятор, и в комнате зазвучал голос полковника. Ученые попытались установить контакт, но безуспешно. Нет сомнений, что инопланетяне, называемые нами «существа», попытаются вскоре овладеть всей планетой. Это неслыханная опасность. Не война в прямом смысле, а скорее заражение, по сравнению с которым эпидемия чумы и детская игрушка. Мы привыкли к тому, что инфекция переносится по воздуху, воде, через продукты, непосредственный контакт с больным, но эта зараза, она особая, передается органами зрения. В информационном центре в критический момент было восемь человек. Семеро заразились, один избежал этого, оказался вне опасной зоны. Восьмой-то и сообщил о случившемся, и сумел убить одного из них. «Убить!» — воскликнул Даниш. «Да, не думайте, что там больные люди. Это уже не люди. Вместо людей там теперь они, существа, источник нашей погибели. Достаточно мельком посмотреть на них, и сам превратишься в существо. Понимаете?» Если хоть один из них выйдет из здания, начнется цепная реакция. За короткое время человечество будет уничтожено. Вот почему мы так нуждаемся в вас. Если вы откажетесь, что тогда? Начнутся новые действия с использованием всех видов оружия. Всех, Мартин, вход пойдет все, чем располагает армия. — Понимаю, — задумчиво произнес Даниш. Он снял зеркальные очки и потер покрасневшие глазные впадины. — Ваше несчастье — следствие войны, Мартин, — сказал полковник. — Вы хотите, чтобы еще не родившиеся дети разделили вашу судьбу? — Мой отец, — начал было Даниш, — но полковник не дал ему договорить. — Ваш отец воевал. Он был врачом, но военным врачом, поймите же это. Он знал, на чьей стороне воюет, разбирался в событиях, был убежден в правоте тех, кому помогал. — Ну, а если я не смогу? — Так вы согласны? — Ответьте мне. — Вы сможете, Мартин, — сказал полковник и встал. Чуткие микрофоны воспроизводили звук настолько точно, что создавалось впечатление, будто разговор происходил здесь, в штабе. И все-таки эти двое были бесконечно далеки от остальных. «Вы согласны, товарищ Даниш? Вы сделаете это, Мартин?» «Да», — прозвучал ответ. Министр облегченно вздохнул. За столом зашумели. «Молодец», — сказал кто-то. «Помещение подготовлено?» — спросил министр. «Так точно. Тренировки можно начинать немедленно». «Хорошо», — сказал министр и снял телефонную трубку. Так, так попал. Отлично, Мартин. Смени магазин. Прекрасно. Ты улучшил время на 1,3 секунды. Инструктор склонился над монитором, сжимая в руке микрофон. Телекамера была подвешена под потолком просторного тира на короткое время переоборудованного в точную копию седьмого этажа. Деревянные макеты контрольных приборов, мониторов, пультов. На стене был обозначен экран, через который существа проникли в наш мир. Простой черный прямоугольник на бетонной стене. Мартин Даниш стоял посредине помещения в ковбойской стойке, низко держа карабин. Кругом валялись опрокинутая мебель, ящики, тряпки, веревки. Кое-где с остальных консолей свисали сети. Семь манекенов в рост человека стояли широким неправильным полукругом. Неожиданно шевельнулся один из них, помеченный большой белой тройкой. Мартин молниеносно обернулся и выстрелил. На голове манекена загорелась красная лампочка. Попадание. Тут же зашевелились единица и шестерка, затрещали выстрелы. «Как дела?» «Отлично, товарищ полковник, у парня феноменальная ориентация!» Полковник сел рядом с инструктором и закурил сигарету. «Неужели он каскадер автора Део?» спросил инструктор. «Действительно, верится с трудом, но это так, его отец тренировал парня с детства». Теперь у Даниша уникальный слух, великолепная пространственная память. Он говорит шестое чувство, интуиция или что-то в этом духе. Получается, ему глаза вроде как и ни к чему, заключил инструктор и скомандовал в микрофон. Перерыв! Пять минут отдыха, Мартин! Даниш направился к выходу. Полковнику оставалось лишь удивляться, как ловко обходит он перевернутые стулья. Слепой запомнил их расположение. Только сеть на мгновение сбила его с толку. Он коснулся ее лицом, сразу же отскочил и уверенно двинулся туда, где путь был свободен. Полковник вышел в раздевалку. Мартина Даниша ожидала небольшая группа людей. Даниш растерялся. Неуверенно улыбаясь, он поворачивал голову из стороны в сторону, стараясь уловить знакомый голос. Я здесь, Мартин, воскликнул полковник, пробираясь к нему. И вдруг послышался женский крик. Вот ты где, убийца! Даниш застыл, как вкопанный, несколько человек подскочило к разъяренной женщине, и ее увели с трудом. Мартин, полковник успокаивающий похлопал его по плечу. Не обращай внимания, это несчастная женщина, жена Мессаржа, одного из тех, кто был внизу. Но вот именно Мартин, ее муж мертв, но она не в состоянии понять это. Ей кажется, он заболел и может выздороветь. О, спокой, проказы тоже уродуют людей, но никто не имеет права убивать больных. Но миссарж-то не болен. Существо убило, уничтожило миссаржа, чтобы из его организма создать свой собственный. Никто из присутствующих не вмешивался. Министр доверил полковнику Яролимику личный контакт с Данишем, и все признавали его привилегию. «Перерыв окончен! Товарищ Даниш, приступайте к тренировке!» — раздался голос инструктора. Из усилителя послышались выстрелы, но полковнику казалось, что движения Мартина уже не так уверены, как прежде. Он обратился к инструктору. «Операция завтра утром. Как ты считаешь, он в форме?» «Чересчур все для него неожиданно», — ответил инструктор. «Мы его слегка потренировали, Пора заканчивать. Таблетку успокоительного и домой спать. «Умер академик Мацух, сообщил министр. Члены штаба операции молча перелистывали бумаги, разложенные на столе. Монотонно жужжали кондиционеры, из коридора донесся чей-то смех. С улицы послышался резкий сигнал электромобиля. «Скоротечная форма рака, неизвестной до сих пор разновидности», — продолжал министр обороны. Вскрытие еще не закончено, но уже обнаружены метастазы в мозгу и органах нервной системы. Профессор Качап придерживается мнения, что Мациух погиб из-за того, что видел существ на телеэкране. Если я правильно поняла, качество приема было низким, и существам не удалось трансформировать Мациуха. Слишком узкий канал плюс шумовые помехи. Им удалось передать лишь дозу информации, способную частично разложить организм Мациуха. — проговорила женщина, назначенная в штаб по рекомендации Министерства научных исследований. — Вы правильно поняли, — отрезал министр. У него слегка дрожали руки. Он очень устал, его клонило в сон, за окном стояла ночь. Город мирно спал. Весь город, за исключением юго-западного района, где продолжалась эвакуация. Что сказали людям? Как они отреагировали? «Завтра утром проверю. Завтра утром. Закончится ли все завтра утром? Либо Даниш выполнит задание, либо я должен отдать приказ». Снова и снова возвращался министр в мыслях к этому обстоятельству. Приказ должен будет отдать именно он. «Да, вы правильно поняли. Помолчав, повторил он. Несколько помощников Мацуха находятся в критическом состоянии. Всего выявлено 68 случаев психофизиологических отклонений у нас и на других контрольных пунктах. К счастью, они имели дело лишь с магнитной записью передачи, которую видел Мациух. Все пораженные находятся в карантине под присмотром группы добровольцев. Меня лично это окончательно убедило в правильности решения отказаться от вооруженной атаки. Десантники, возможно, уничтожили бы несколько существ, но при этом трансформировались бы сами. «Подсчитал кто-нибудь, сколько потребуется времени для превращения всего населения планеты?» «Мнения расходятся». Министр устало провел рукой по глазам и тихо добавил. «Друзья мои, подумаем о Мартине Данше. Пожелаем ему спокойной ночи». Во тьме трещали выстрелы, слышались вопли раненых, запах пороха, пота и крови. «Нет!» — кричал Мартин в ночь. «Нет!» Он уснул ненадолго. Кошмары мучили его, наваливалась усталость, ноги сводила судорога, руки сделались свинцовыми. «Я устал», — уговаривал он себя, в глубине души, сознавая, что усталость не имеет ничего общего с его отчаянием. Жена Мессаржа. Как она кричала? «Убийца!» Он вспомнил рассказ отца. Летающая крепость Б-52 взмывает на 12-километровую высоту... В кабине хорошо выспавшийся экипаж. Парни весело болтают, вспоминая недавний отпуск в Токио. Все они тщательно выбриты, умыты, плотно позавтракавшие. Стрелки приборов на пульте управления подрагивают, скачут цифры на дисплеях. Ноль. Нет нужды нажимать пресловутую кнопку. Бомбовое устройство срабатывает по электронному приказу. Десяти груз летит вниз. Самолет неприятно подпрыгивает, но автоматы тут же возвращают его в нужное положение. Поворот штурвала, и вот уже тупой нос воздушного гиганта нацелен в обратном направлении, к Гуаму. Где мы? Куда падают бомбы? Не наше дело. Кто-то включает кинопроектор, ресторан, женщины, сладкая жизнь. Смертоносные бусы бомб, нанизанные на нити траектории, воют в густеющем воздухе. В бамбуковой постельке спит трехлетняя девочка. Мальчик ведет буйволов на пастбище. Партизанский инструктор обучает стариков и десятилетних ребят копать противотанковые рвы. В небе тишина. Гул моторов не слышен с 12-километровой высоты. Когда послышится свист падающих бомб, будет уже поздно. Свист падающих бомб. «Нет!» — кричит слепой. А вдруг там больные люди? Или даже это действительно существа? Кто дал нам право убивать их? Попытался ли кто-нибудь наладить общение с ними? Яролимик утверждал, что да, а если попытка контакта была плохо продумана? Мартин любил слушать по радио научно-фантастические рассказы. В них говорилось и об этом. Обмен важнейшей информацией «Формула Пифагора». Специалисты, ученые, посланцы проведут первое общение. «Я есть этот посланец», — очередью говорит посланец планеты Земля. «Вот наше свинцовое приветствие». «Как там?» — учил инструктор. Звонок телефона. В трубке голос полковника. «Пора, Мартин». Слепой встает, делает гимнастику, наклоны, прыжки с приседаниями, способствует ориентации в пространстве. Наклоны в сторону, круговые движения туловища. Только не у тебя, Мартин, всегда повторял отец. У тебя не может кружиться голова. Ты не видишь, а другие видят. В этом твой минус. Поэтому в остальном ты обязан быть впереди всех. Отец умер 6 лет назад. Последствия Вьетнамской войны заключил врач. Американцы извинились, тщательно выбритые, умытые, плотно позавтракавшие. Навигационная ошибка. Мы считали, что это юг. Отец воевал, помогал вьетнамцам. Сам не стрелял, но лечил тех, которые потом по выздоровлении стреляли. Почему ты не рассказал об этом подробнее, отец? Не успел или просто не пришло в голову, что я когда-нибудь буду стрелять? Пора, Мартин. Он старательно причесался, стоя в ванной, лицом к зеркалу. Он знал, что такое зеркало, отец объяснил ему. Частенько ощупывал он чуткими пальцами зеркальную поверхность в надежде уловить отблеск собственного отражения. Ему говорили, что он красив. В очках вы совсем не похожи на слепого, Мартин. А на кого ты похож, Мартин? Сегодня. Посланец. Никто другой в целом мире не сможет произнести приветственную речь свинцовой очереди. Он вышел на площадку и вызвал лифт. В квартире зазвонил телефон. Кабина лифта с металлическим лязгом остановилась перед Мартином. Телефон звонил. «Полковник, я не орудие. Попробуйте иначе. Должно существовать другое решение». Затопите бункер водой, пустите туда газ, сделайте, что хотите, но меня в это не впутывайте. Слепых оставьте в покое. Опять телефонный звонок. Еще один. А вдруг отменили операцию, может, с ними, с существами договорились как-нибудь? Конечно, договорились. Он вбежал в квартиру. Алло, кто у телефона? Слышалось чье-то взволнованное дыхание, потом пошли короткие гудки. Он разочарованно повесил трубку. Ошибка. На мгновение им овладело желание запереться дома и отключить телефон. Переборов себя, он снова вышел из квартиры и открыл дверцу лифта. Полковник уже ждет внизу. «Стоп!» Он замер, наклонившись вперед. Что помешало сделать ему шаг? Шестое чувство? — Я не почувствовал кабины под ногами, — объяснит он потом полковнику. Я просто знал, что за дверью пустота. Это продолжалось долю секунды. За его спиной взвизгнула женщина. Он почувствовал сильный толчок и уцепился за створки двери. — Ты ничего себе не повредил, Мартин, — озабоченно спрашивал его полковник. Правительственная Татра нчалась по опустевшим улицам. Умерло еще двое. Это не считая Мацуха. Даже беглый взгляд на существа вызывает мгновенное заражение. Только на тебя вся надежда. Или... Или... Придется идти на крайние меры, Мартин. Товарищ полковник, мы все выяснили. Прервал паузу незнакомый голос с переднего сиденья. Миссаржева проникла в соседнюю квартиру, подождала, пока Даниш вызовет лифт, позвонила ему по телефону, а когда он вернулся к себе, уехала на лифте этажом выше. Замок дверцы лифта она повредила с помощью вязальной спицы. Даниш открыл... Сейчас не до этого. Нетерпеливо прервал полковник. В кабине Татры воцарилось молчание. Мартин массировал поврежденные пальцы. Мысленно он вновь переживал недавний ужас. Как он испугался... Но не падения в шахту, нет, он не мог понять, как могла жена Мессаржа хладнокровно напасть на него, воспользоваться его слепотой, не оставить никакого шанса. И вчера в раздевалке она также слепо набросилась на него. Слепо. Эта женщина еще более слепа, чем я. Почему она не пыталась со мной поговорить? Ей руководила ненависть, бешеная и смертельная. Вчера она атаковала словами, сегодня действиями. Бомба, сброшенная Б-52, тоже атаковала слепо, не оставляя никакого шанса тем, кто был внизу. А существа дали они хоть маленький шанс несчастным в информационном центре и другим, кто погиб в эти два дня. Какую формулу Пифагора послали они? Как прозвучало их приветствие? Эта девушка Дана Мраскова сказала академику Мацуху, У них странные глаза, они преобразили людей. Существа попали в людей смертоносным взглядом и превратили их в новых существ. Как если бы бомба, взорвавшись, не только убила людей, но и превратила их в новые бомбы. «Одно у меня не умещается в голове», — проворчал полковник. «Что? Хотелось бы мне знать, чем они там заняты. Кто?» на существа. Мы отключили им свет, вентиляцию, они не пытаются выбраться, что-то замышляют. «Скоро мы это узнаем», — решительно сказал Мартин. Полковник пожал его руку. «Спасибо, Мартин. До последней минуты я боялся, что ты откажешься». Я передумал. «Почему?» Понял, что слепота — худшее зло, та слепота, которая коренится в душах людей, или, если хотите, существ. «Глаза здесь ни при чем. Это свойство духа. С ним надо бороться. Мой отец помогал людям, боровшимся с ним, с оружием в руках. Я не совсем понял». Слепой усмехнулся. «Имеет ли смысл объяснять?» «В жизни каждый должен отыскать собственный путь. Один ищет себя долго, другой вообще не найдет никогда. Я нашел свой путь в ту минуту, когда меня хотел уничтожить человек, И еще более слепой, чем я. Товарищ министр, мы готовы. Отлично, товарищ полковник. Как самочувствие, Мартин? Как ваши пальцы? Немного побаливают, но, думаю, это не помешает в работе. Министр сделал вид, что не заметил секундной заминки. У всех нас, кто выбрал это занятие, есть тревога. И есть сомнения, подумал он. Но тебе, Мартин, хуже, чем нам. Ты не выбирал занятия. Мы тебе выбрали. Товарищ министр, шахты разминирована, лифт подготовлен. Пойдемте, товарищи, оружие проверено. Мы просвечивали каждый патрон, товарищ министр. Хорошо, хорошо. Топот солдатских сапог по коридорам, отголоски команд, чей-то крик «Ты что, ослеп!» Армия есть армия, каков бы ни был противник. Условный, с повязкой на рукаве или эти неведомые существа, готовящие наступление на наш мир. Ты что ослеп, это про меня, мысленно повторил Мартин. Потому я и здесь. На этот раз, перед тем, как войти в лифт, Мартин помедлил. Поедет ли он еще когда-нибудь на лифте? «Не пуха сказал министр. Мартин протянул руку, у министра было крепкое, хорошее рукопожатие. «Давай, дружище», — полковник хлопнул его по плечу, Мартин улыбнулся из своей темноты, он привык к полковнику и доверял ему. Дверцы захлопнулись. Теперь нужно нажать кнопку. Ему говорили, не торопись, не делай этого, пока не будешь внутренне подготовлен. Можешь ждать час или два, если почувствуешь страх, вернись, никто тебя не упрекнет. Он нажал кнопку. Загудел мотор, и лифт начал спускаться. Лифт, превратившийся в боевую машину человечества. Что-то загремело снаружи. Здесь мины, множество мин. Если они взорвутся, здание взлетит на воздух. Кабина медленно спускалась, задевая запогнутую арматуру, а саперы клялись, что путь свободен. В действительности все было по-другому. Что, если лифт застрянет? Что случится тогда? Его, очевидно, поднимут. Полковник скажет «Ничего не поделаешь, отправляйся домой, Мартин!» «Черта с два! Пусть тогда спускают на канате!» Кабина лифта коснулась пола, подняв бетонную пыль. В носу Мартина защекотала. секунду он сдерживался, потом оглушительно чихнул. Первый шаг на поле битвы. Под ногами хрустит бетон, здесь рвались снаряды, бушевал огонь, хлестала вода, но существа отразили смерч раскаленных газов, И град стальных осколков. Мартин медленно двинулся вперед, держа карабин наготове. Да, пересеченная местность, в полу рваные дыры, обнаженная арматура цепляется за ноги, кругом было тихо. Ему казалось, что он приближается к гладкой непроницаемой стене. Вытянутый вперед левой рукой он ощупывал пространство перед собой. Инстинкт подсказывал ему, что стена находится в метре другом от него. Предчувствие превращалось в уверенность. Перед ним стена, построенная ими. За нею готовят они свою смертоносную атаку. Еще шаг. Он ощутил стену кончиками пальцев. В этот момент что-то изменилось. В лицо ему пахнуло зловонием. Существа открыли и ждут. Пол здесь был гладкий. Мартин перешагнул границу, отделяющую человеческий мир от мира существ. Еще два шага в лицо повеяло странным жаром, сильным, но не обжигающим. Он понял. Они устремили на него взгляды, впились в его лицо, для того ему и открыли, чтобы немедленно превратить в союзника еще одно существо. Слева что-то зашелестело, он нажал спусковой крючок. Загремели выстрелы и глухой звук падения. Один из них, несомненно, больше здесь никого нет. Сердце у него забилось от радости, но тут же возненавидел он себя за это. Орудие убийства. Орудие. Нет, я просто антибиотик, ликвидирующий заразную болезнь. Чувствует ли пенициллин угрызение совести? Жар, который он ощущал на веках слепых глаз, был так проникнут животной ненавистью, что у него слегка закружилась голова. Но перемещался он уверенно. Помнил расположение кресел, мониторов. Снова и снова выстрелы. Новая обойма. Еще быстрее. Существа уже поняли, какая им грозит опасность. Мартин мог бы поклясться, что попал пять раз. Значит, оставалось двое. Быстрые шаги, топот, движение воздуха, выстрел, промах. Существо совсем близко. Мартин падает на колени, снова спускает курок Тяжелое тело медленно валится на него, он откатывается. Снова выстрелы. Какая ужасная вонь. Хочется умереть от отвращения, если б можно было только от него умереть. Еще выстрел. Тяжелое тело цепенеет, становится легче. Слышится шорох, сыплющейся из-за разорванного мешка муки. Мартин ощупывает пространство вокруг себя. Он лежит в кучке сухой пыли. Без усилия встает. Это значит был шестой. Где-то во тьме его слепоты скрывается последний седьмой враг. Он прикрылся тишиной и неподвижностью, поняв, в чем спасение. Пока он не шевелится, Мартину не узнать, где он. Хочется кричать от отчаяния, враг рядом, но где? Существо совсем близко. Мартин чувствует гнусный запах, к которому, впрочем, успел привыкнуть. Кровь шумит в ушах. Есть ли кровь у существ? Вряд ли, ведь после смерти они распадаются в прах, кучку сухой пыли. А человек на две трети состоит из воды. Существа не люди, нет. Низко держа карабин, Мартин медленно поворачивает голову из стороны в сторону, как радар. лицу горячо. Существо вглядывается в него изо всех сил. А что, если оно даст ему зрение? Мысль обрушивается внезапно, как рысь с дерева. Колени подламываются. Почему это невозможно? У Мартина отсутствует соединительный волок на нервное окончание. Врачи тут бессильны. Но существа не врачи. Слабый шорох. Слева? Слева! Там пульт управления. Седьмое существо сидит у пульта. Но где? Мартин умеет ждать. И этим искусством должен владеть слепой, чтобы выжить в мире света. Слабый щелчок Тумблера, и он стреляет наверняка. Секунду спустя между пальцами Мартина сыплется сухая пыль. Это был седьмой, последний. Мартин садится на пол, кладет карабин рядом, прислушивается. На этаже не осталось ни одной живой души. Кроме него, Мартина, выигравшего эту странную войну потому, что другая война лишила глаз его отца. «Но что это?» Он поднимает голову, слабый шепот доносится до его слуха, будто ветерок перебирает листву молодых березок, будто ручеек журчит по камням, лепечет ребенок, мурлычет кошка, трамвай поскрипивает на поворотах. Магнитофонная запись задом наперед. Что это за музыка? Что означают эти странные звуки? Ни к чему ломать голову, я выполнил задание. «Идите сюда, люди! Заразы больше нет! Поставим памятный чумной столб в честь победы, как когда-то давным-давно делали люди, когда кончался мор!» Мартин встал и пошел к выходу. Странная музыка продолжала звучать за спиной. Он наткнулся на гладкую, непроницаемую стену. Значит, когда он вошел сюда, существа вновь замкнули свой оборонный вал. Ну и что, они уже доиграли свою смертельную игру. Пусть они успели захлопнуть ловушку, но сами-то превратились в семь жалких кучек праха. Он снял заплечный мешок и залез рукой внутрь. Там рация. Он нажал кнопку. «Мартин!» — ликовал полковник Яролимик. «Ты жив!» Мартин поборол волнение. «Да, все кончено. Приходите!» За стеной лязгнул металл. Техники поднимают кабину лифта. Вот-вот здесь появятся люди. Но это странная музыка. «Вижу тебя, Мартин, но пробиться к тебе пока невозможно!» — кричит полковник Яролимик. «Здесь какая-то стена!» — отвечает Мартин. «Держись, Мартин, сейчас мы ее пробьем!» Музыка. Что бы это значило? Хотелось бы мне знать, что они там делают — Так сказал полковник по дороге сюда. Их оружие — генетический код, рассказывал он Мартину при первой встрече. С помощью органов зрения они проникают в нервную систему, достаточно, если хотя бы одна клетка получит инструкцию. Зараженная клетка перестроит соседние, и вот их уже сотни, тысячи, миллионы. Насколько быстро протекает процесс. А ученые говорят в миллионные доли секунды. Это как-то связано со скоростью света. Но ведь и слух — это информационный канал. Глаз во много раз лучше принимает информацию, и гораздо быстрее — это вопрос времени. Для органов зрения потребовались две минуты телетрансляции. Для слуха же...» Мартин, пошатываясь, вернулся к пульту управления. «Лепит ребенка и мурлыканье кошки. Кто-то неправильно зарядил пленку». Вот тут я попал в последнего из них, подумал он, зачерпнув горсть сухой пыли. Кто это был? Трансформированный миссарж? Нет, это, по всей вероятности, была Дана Мраскова. Отважная девушка, которая сообщила людям о грозящей опасности и боролась до конца. Когда она стала существом, то пожертвовала собой во имя... чего? Если бы существо не щелкнуло тумблером, я бы никогда его не нашел. Оно могло подождать, пока я не подойду на расстояние вытянутой руки. Стоило мне чуть ослабить внимание, оно могло бы обезоружить меня, выбить карабин из рук, но оно не сделало этого. Просто включила магнитофон и спокойно встретила смерть. Он кинулся к пульту. «Где этот тумблер?» Он шарил руками по приборной панели. «Что ты делаешь, Мартин?» Кричал полковник Еролимик, такой близкий и такой бесконечно далекий. «Сейчас мы тебя вытащим! Успокойся!» Мартин метался от одной секции к другой. Есть! Он коснулся плавно вращающихся дисков, накипевшая ярость нашла выход. Он вырвал пленку, бросил на пол, топтал ногами, потом рассмеялся. К чему все это? Придут люди и сотрут последние следы какого-то тюлилихум-аухум. Он вдруг почувствовал, что должен укрыться. — Куда ты, Мартин? — звал полковник Яролимик. Он не мог ответить и сам не знал, почему. Неуверенными шагами направился он к двери склада, где Дана Мраскова приняла свой последний бой. — Они не должны меня видеть. Но почему? почему — Почему? Пошатываясь, ввалился он в помещение, привалился к стене и медленно сполз на прохладный пол. Специфическая удушливая вонь ударила в ноздри. -ли, ли хум Аухум. Почему я все время думаю об этой мерзости? спросил он себя вслух. И тут что-то произошло. Мартин Даниш впервые в жизни увидел свет. Он закричал от ужаса и неведомой прежде радости. Вечная тьма озарилась. Красочные очертания выступили из темноты, закружились в сознании. Странные переплетения, пульсирующие разноцветные прожилки. «Это не просто свет», — подумал Мартин, — «это глаз существа». «Я скоро превращусь в существо, я успел заразиться, но я еще сопротивляюсь. Через слух это идет не так быстро, медленнее, чем вам хотелось бы, не правда ли? Кто вас сюда послал? Кто-то тщательно выбритый, умытый и плотно позавтракавший?» Он собрал остатки воли, изо всех сил стараясь не обращать внимания на пульсирующее золотистое пламя, пожирающее остатки его дорогой человеческой темноты, и приложил дуло карабина к сердцу. Нажав на спусковой крючок в момент, когда золотой огонь уничтожил последние клочья мрака, он так и не успел осознать, что смотрел на мир одним глазом. Больше года ждали существа на борту корабля. Сигнал с третьей планеты не приходил. Терпение существ было неисчерпаемо. Иногда захват планеты длится долго, очень долго, а иногда не удается вообще. У них был богатый опыт. А потом чуткие детекторы корабля уловили осторожные выслеживающие лучи. На экранах дальнего обнаружения появилось облако неправильных очертаний, приближающееся к кораблю. При детальном рассмотрении обнаружилось, что оно состоит из нескольких тысяч примитивных космических аппаратов. Третья планета начала контратаку. Командир корабля обратился к бортовому компьютеру с вопросом, имеет ли смысл продолжать операцию. Компьютер долго взвешивал все «за» и «против», потом дал ответ. Нет. Через некоторое время существа улетели, по странной случайности тщательно умытые и плотно позавтракавшие. Они не побрились, поскольку брить им было нечего.